Глава двадцать девятая. вышел из дворца, осматриваясь по сторонам, а, увидев кита, тут же поспешил навстречу. Он не выглядел взволнованным, как всегда излучал уверенность и спокойствие, и только в глазах можно было прочитать тревогу. Киел, Смерглый! Они здесь!» — приближаясь, сказал кит. «Нет, их здесь нет» сдержанно произнес Кьел. «Это другое, и, поверь мне, намного хуже». Встревожившись, Кит ждал разъяснений, но Кьел не спешил с ответом. Он продолжал осматриваться и водил по воздуху рукой. «Если это не Смерглы, то кто?» — в нетерпении спросил Кит. «Это бесспорно Смерглы, но их здесь нет». Спокойно ответил Кьел, нащупывая что-то в воздухе. Кит начал злиться. «Я не понимаю, объясни!» Но Кьел не успел ответить. Воздух наполнился напуганными вскриками. Кит с Кьелом переглянулись и быстро побежали к мосту. Перед ними предстала жуткая картина. Сотни мально вбросились в рассыпную, пока вокруг них сновали неясные расплывчатые силуэты, будто сотканные из бледно-серого дыма. Они перемещались столь быстро, что практически сливались с воздухом на фоне серого неба и пепла. «Это еще что такое?» — ужаснулся Кит. «Я верно подумал», — заговорил Киел. «С Удалось поднять завесу между нашим миром и миром теней. Теперь это один новый мир. Вот для чего им нужны были три части камня Таоса. Только цельный камень может дать такую силу». «То есть это тени?» — спросил Кит, оглядываясь по сторонам. «Что это значит? Насколько они опасны?» «Изначально это были заблудшие души, не нашедшие покоя. Теперь же это их искалеченная и очень опасная форма», ответил Кьел, уворачиваясь от призрачных силуэтов. «Скажу так, близко тени лучше не подпускать». «Что будет, если столкнуться с ними?» Мимо пробегали мальны, спасаясь от неизвестных существ. На глазах кита один из жителей столкнулся с тенью и бездыханно повалился на землю, а через несколько секунд медленно поднялся. Белки его глаз, а следом и радужку затянуло плотной серой пеленой. Мальн злорадно улыбнулся и направился на другую сторону моста. «Они займут наши тела», — спокойно сказал Кьелл. Кит с ужасом наблюдал за суматохой, не в силах чем-то помочь. «Как сражаться с тенью?» На берегу замертво падали мальны и снова вставали. Кит прищуривался, успевая нагибаться и отпрыгивать в сторону от пролетавших мимо теней. «Что нам делать?» Кьелл стоял с задумчивым лицом, вновь ощупывая воздух. Наконец он повернулся и тихо сказал «Смерглы объединили наш мир и мир теней». «Да, я это еще с первого раза понял», — огрызнулся Кит, снова уворачиваясь. Кьелл покачал головой. «Это значит, что и камень Таоса сейчас находится в этом новом мире». «И наша магия тоже», — взволнованно закончил за него Кит. «Да, я чувствую, как она возвращается. Скорее за мной». Позвал Кьелл и бросился бежать. Не думая ни секунды, Кит последовал за ним. Кьелл направлялся к выходу из города. Они остановились у полупрозрачной стены, за которой виднелся северный лес. «Здесь все без изменений», — разочарованно сказал Кит. «Значит, магия не вернулась?» «Подожди, все не так просто. Нужно кое-что проверить». Самый первый верховный старейшина, когда накладывал защитное заклинание, просил Мануса пролить собственную кровь на землю, где была воздвигнута стена. Кьел достал кинжал и повернулся к Киту. Вытяни ладони. Доверься мне. Кит бросил взгляд на мальнийский кинжал в руке Кьела и протянул ладонь. Тот сделал глубокий надрез, и на землю хлынула алая кровь. Кел взял кита за руку и поднес ее ближе к стене, так, чтобы кровь капала на основании. Спустя мгновение капли стали исчезать, будто земля впитала их. Полупрозрачная материя задрожала, и произошел толчок такой силы, что кит и Кел не удержались на ногах. Когда они поднялись, перед ними стояла стена, такая же, какой ее помнил Кит, впервые попав в Мальнборн. «Посмотри», — сказал Киел, указывая рукой в небо. Над Мальнборном образовалось нечто вроде прозрачного купола, который вытеснил тени. Они в ярости бились о наружные стенки, пытаясь пробраться внутрь. «Ты говорил, что смерглы могут существовать в двух мирах», — Кит вспоминал рассказ Киела, всматриваясь в небо. «Зачем королю сумеречных земель понадобилось объединять их?» «Возможно, я не совсем точно выразился», — ответил Киел, коснувшись подбородка. «Смерглы вынуждены существовать в двух мирах». «По легенде, Смерглы были прокляты и не могли долго находиться в одном мире. Им приходилось постоянно перемещаться, но перемещения эти были болезненными. Они уродовали их души и тела». Кит задумался. Страшные картины всплывали в голове. Он представил, на что могут быть похожи Смерглы под мантиями. Кит резко повернулся и посмотрел на Кьелла. Киел, наша армия сейчас на границе. Они в опасности. Нужно скорее вернуть всех в город». Кит поспешил было к проходу в стене, но Киел остановил его. «Нет, ты туда не пойдешь. Это слишком опасно». Кит с удивлением посмотрел на него и, оттолкнув громко, сказал, «Туда отправились мои друзья и Арея". «Знаю». «Сейчас успокойся и послушай», — спокойно сказал Кьелл, снова преграждая путь к выходу. «Ты король, и должен в подобных ситуациях здраво мыслить, не поддаваясь эмоциям. Защита Мальморна восстановлена, и, как ты помнишь, зависит она от тебя. Если там с тобой что-то случится, то не имеет значения, где будут твои друзья». Ты останешься здесь, к границе пойду я. Кид в замешательстве замер. Ты пойдешь? Конечно, Киел был прав. Кид знал, что в порывах злости переставал здраво соображать и мог натворить что-то совершенно безрассудное. Немного успокоившись, он снова позавидовал хладнокровию Киела. Да, пойду. За меня не волнуйся. Пользоваться магией я не разучился. Им не завладеть моим телом. Похлопав внука по плечу, Кьелл шагнул за стену. Кит проводил его взглядом и простоял несколько минут на месте. В город один за другим возвращались воины, охранявшие вход с той стороны. «Ваше Величество, господин Кьелл велел нам возвратиться в город. Это правда? Защита восстановлена?» обратился к киту один из мальнов, осматриваясь. «Так и есть», — подтвердил кит. «Больше нет необходимости находиться за стеной, по крайней мере, сейчас». «Все за мной!» Они бежали к мосту. По дороге воины смотрели на небо, с любопытством разглядывая купол, что образовался над Мальнборном. Впереди показался Стейн с несколькими членами Совета. «Кит, что происходит? Город снова под защитой? И что это за существа?» На ходу засыпал вопросами тот. «Стейн, пусть жители разойдутся по домам, затем жду всех в зале совета. Там все расскажу», — быстро ответил Кит. Стейн как-то странно покачал головой. «Все, кто мог, разошлись по домам». «О чем вы?» В недоумении спросил воин, наблюдая за сотнями горожан вокруг. Они вели себя непривычно, собирались толпами, направляясь к выходу из города. «Эти мальны будто заколдованы, не слушают, что им говорят, странно улыбаются. А эти глаза... жуткие глаза!» — сказал Стейн. «Они не заколдованы», — тихо сообщил Кит. «Их телами завладели тени». «Немедленно направляйтесь к выходу из города», приказал Кит воинам, стоявшим рядом. «Задержите и посадите под замок всех мальнов с серыми глазами и тех, кто подозрительно себя ведет, и срочно приведите ко мне Хеварда и Радвальда». Отряд воинов тут же направился исполнять приказ. Стейн вновь как-то странно посмотрел на Кита. «Что?» — резко спросил Кит. «Старейшину Радвальда ищут» а старейшина Хевард во дворце под замком. Это произошло сразу после того, как ты убежал за Кьеллом. Хевард стоял рядом и вдруг упал. Мы и опомниться не успели, как он встал. Его глаза изменились, и он напал на меня. Ясно. Мышцы Кита напряглись. Скорее отыщите Радвальда и соберите всех старейшин в зале совета. Немедленно! Выставите стражу у прохода в город». Я хочу знать, если кто-то вернется с границы. Кьел ушел туда. «Будет исполнено. Мы скоро будем», — сказал Стейн и на секунду поднял взгляд в зловещее серое небо. «Ну вот, я как будто домой вернулся, в Черные горы». Кит ступал по вымощенной белым камнем дороге, пытаясь успокоиться и последовать совету Кьела. По пути он осматривался по сторонам, Берег реки был пуст, и в глаза бросались лишь поваленные навесы и поломанные столы. Хотя всего несколько часов назад здесь все радовались и веселились. Двери во дворец были широко распахнуты. Кит вошел внутрь и уже подходил к залу совета, как в голове возникла одна мысль. Он решил кое-что попробовать. Кит развернулся и побежал по коридору, ведущему к западной башне. Не успел он коснуться двери, за которой находилась лестница, как та отворилась, и в коридор высыпали старейшины. Увидев короля, они остановились и поклонились. «Ваше Величество, по вашему приказу мы направляемся в зал совета», доложил старейшина Годмунд, занимавший теперь место старейшины Асвальда. «Да». «Ждите меня там. Я скоро подойду», — быстро ответил Кит и взбежал по ступеням. Он бежал так быстро, как мог, перепрыгивая сразу через несколько ступеней и на бегу распахивая дверь башни. Внутри никого не осталось. Тишину прерывало лишь какое-то странное жужжание из склянок, расположенных на полках. Кит не совсем понимал, почему побежал в башню. «Возможно, потому что здесь была особая аура, и он чувствовал себя ближе к магии. Он сел напротив огромного котла, в котором старейшины варили целебные зелья, и закрыл глаза. Кит подумал, что раз смерглы смогли проникнуть в его сознание, хотя это казалось невозможным, то и он может попробовать это сделать. И, вероятно, узнать, что еще они затевают, и как все это остановить. Кит пытался сконцентрироваться, но ничего не получалось. Он был слишком взволнован и обеспокоен. Мысли о друзьях, находящихся за стеной, постоянно возникали в голове. Ничего не выходит. Его трясло от едва сдерживаемой ярости. Уже полгода Кит не чувствовал подобного. Похоже, вернулась не только магия. Он печально вздохнул. Его замысел оказался бессмысленным. Пора отправляться в зал совета. Когда Кит спускался по лестнице, у него неожиданно пропало зрение. Он ухватился за стену, дабы не упасть, и широко раскрыл глаза. Вокруг все расплывалось, казалось, что он уже не был в башне. Кит стоял в какой-то темной комнате. Перед ним, над столом, напоминавшим плоский кусок скалы, висел камень Таоса, разгоняющий своим белым светом тьму вокруг. Кит потянулся руками к камню, но это были чужие руки. Из-под широких рукавов мантии показались бледно-серые запястья с длинными пальцами и заостренными ногтями. Плоть на запястьях была полусгнившая, кожа будто слегка высушенная. Кит ахнул, но с губ не слетела ни звука. Резко повернувшись, он подошел к зеркалу, что висело напротив, и увидел в отражении Смергла. Его голова была прикрыта капюшоном, из-под которого исходило тусклое изумрудное свечение. «Ну — Но здравствуй, Гелиан Мальдсен, — произнесло отражение в зеркале. Кит в ужасе сделал несколько шагов назад, не удержался на ступенях и упал на спину, ударившись головой и потеряв сознание, но вовсе не от удара. Когда он очнулся, осознал, что лежит на ступенях в башне. Кит снова и снова закрывал и открывал глаза, а потом с трудом поднялся на ноги, опираясь руками о стену. Голова сильно болела и кружилась. Он не понимал, что произошло. Раздался шум. Казалось, кто-то поднимался по лестнице. Кит сделал несколько шагов вниз, продолжая опираться о стену. Из-за поворота показался Стейн. «Кит, что ты тут делаешь? Мы тебя уже несколько часов ждем», — сказал он. «Что с тобой?» «Ты неважно выглядишь». «И чувствую себя так же», — добавил Кит. «Я пролежал здесь так долго», — удивился он, осознав слова Стейна. «Пролежал? Ты был без сознания?» — с тревогой в голосе спросил тот. Кит схватился за голову. Острая боль вернулась и в глазах потемнело. «Кит, да что с тобой?» — голос Стейна будто доносился откуда-то издалека. Он встревоженно потряс кита за плечи. «Все нормально, все уже прошло», — прошептал кит, помотав головой, отгоняя противные ощущения. «Что прошло?» — поинтересовался Стейн, продолжая с тревогой смотреть на него. «Я пытался заглянуть в сознание Смергла, но ничего не вышло», — ответил кит, держась за голову. «А когда выходил из башни, случилось кое-что странное». Он постарался вспомнить все, что видел, и рассказал об этом Стейну. «То есть тебе-таки удалось заглянуть в сознание Смергла?» — уточнил он. «Нет, не думаю. Это другое», — ответил Кит. «Все происходило в настоящем времени. Я был не просто в его голове, а будто находился внутри, видел все его глазами». «Ты раньше о таком слышал?» «Нет. Более того, он почувствовал моё присутствие и произнёс моё имя». Стейн смотрел с лёгким потрясением. Кит отвернулся, не в силах выносить этот взгляд. «Я отложу заседание совета. Тебе нужно отдохнуть», — сказал друг, помогая Киту спуститься. «Нет, ни в коем случае», — возмутился он. «Я в порядке». Собрав все силы, он высвободился из рук Стейна и уверенно зашагал вниз. Головная боль по-прежнему накатывала на него волнами, но Кит старался не подавать виду. «Радвальда нашли?» — осведомился Кит на подходе к залу. «Да, он был в темнице у Хеварда, осматривал его». Из зала советов донеслись громкие голоса. Похоже, там шел оживленный спор. Кит и Стейн вошли внутрь, и все на мгновение замолчали, а затем посыпались возмущенные и встревоженные возгласы. От вопросов у Кита сильнее разболелась голова. Он потер рукой лоб и закричал «Тихо! Пожалуйста, успокойтесь!» Воцарилась тишина. Глубоко вдохнув, Кит рассказал все, что увидел сам и узнал о тенях от Кьелла. «Старейшина Радвальд!» «Что скажете?» Кит перевел усталый взгляд на верховного старейшину, который до сих пор стоял у окна. «Есть мысли, как избавить Мальнов от теней, завладевших телами?» «Ваше Величество!» «Мы вместе с юными учениками старейшины Хэварда несколько часов осматривали его», — заговорил старейшина Радвальд. Мы бесспорно испробуем все способы, что нам известны, но уже сейчас с большой уверенностью могу сказать, что это ничего не даст. То, что произошло, — это темная магия, даже не из нашего мира. Не думаю, что кому-то из нас такое под силу. Хевард одержим, Кьелл ушел. Из ныне живущих Мальнов только они смогли проникнуть в глубины темной магии. «Поэтому нам нужен Кьелл». «Стейн, воины еще не вернулись с границы», — осведомился Кит и бросил взгляд на дверь, будто надеясь, что Кьелл и друзья сейчас войдут. «К тому моменту, когда я отправился за вами в башню, вернулась только часть войска. Говорят, остальные шли следом. Должны прибыть минуты на минуту». «Вы ведь понимаете, что Элиас и остальные не вошли бы в город, не убедившись, что Мальны в безопасности?» — добавил Стейн, увидев, как Кит стиснул кулаки. «Радвальд, вы со старейшинами можете идти. Приступайте к работе, найдите способ освободить Мальнов. Если появятся новости о Кьелле, вам сообщат». Кит откинулся на спинку кресла. Старейшины покинули зал, а остальные члены Совета остались в ожидании новостей с границы. Они долго обсуждали страшное положение, в котором оказался Оглом, в отличие от Мальнборна, который находился под защитой заклинания. Кит даже представить не мог, что сейчас происходит в Хадингарде, и от одной мысли об этом сильнее разболелась голова. Советники высказали немало предположений о том, как стоит действовать. Все сводилось к одному: необходимо вернуть камень Таоса. Но ничто из сказанного не решало главную проблему. Кид понятия не имел, как безопасно добраться до сумеречных земель, выкрасть камень и выбраться оттуда целым и невредимым. Ведь дорога кишела тенями, а единственный, кому было под силу защитить от них находился где-то там, за стеной. Обсуждения зашли в тупик. Советники сидели молча, устало откинувшись на спинке кресел и ожидали новостей. В конце концов дверь открылась, и в зал вошли Элиас и Аррея. Кит вскочил с кресла и заключил девушку в объятия. На сердце сразу сделалось легче. А после повернулся к Элиасу. Они пожали руки. Кит не мог не заметить тревоги в глазах командующего. «Где Альвис и Кьел?» Выражение страха застыло на лице Арреи, и Элиас встревоженно ответил. «Мы не знаем. Там началась такая неразбериха, все разбежались кто куда. Арею с елом я нашел у кромки леса. Кьелл коротко все объяснил и велел немедленно зайти в чащу, где уже действовала защита, и возвращаться в город. Мы искали Алвиса, но его нигде не было. Мы не хотели уходить без него, но Кьелл сказал, что найдет Алвиса и заколдовал нас. Ноги сами повели нас в лес. Мы не могли сопротивляться. Внутри кита вновь сколыхнулся гнев, сменившийся отчаянием. Больше всего его сейчас тревожила неизвестность и судьба Кьела и Альвиса. Кит велел совету разойтись, а сам собрался отправиться в башню к старейшинам. «И еще, Кит!» — окликнул на выходе Элиас. Мальны, в которых вселились тени, направились на юг. «Думаю, они держат путь в сумеречные земли». Кит проснулся несколько минут назад, но продолжал сидеть в кресле, не поднимая головы со стопки свитков, раскиданных по столу. Целую ночь он провел в башне, изучая древние писания в поисках хоть какой-нибудь информации о смерглах и мире теней. На улице уже второй день подряд шел дождь, и крупные капли барабанили по стеклу небольшого овального окна. Но это не мешало Киту крепко спать, Доносившиеся с лестницы громкие шаги разбудили его. Три дня минуло с тех пор, как пропал Кьелл. Кит с раннего утра до позднего вечера проводил время в башне старейшин, но что бы они ни пробовали, что бы ни делали, все было бесполезно. Тень в обличии старейшины Хеварда лишь молча улыбалась, глядя на них пустыми серыми глазами. Стейн и Элиас восстанавливали порядок в Мальнборне. Несмотря на возвращение магии, в городе на каждом шагу был выставлен караул. В лесу, где еще распространялась защита, дежурили патрули, воины искали любые следы Алвиса и Киела. На Арее все эти дни не было лица. Предательство отца, а теперь еще и пропажа брата, стали для нее сильным ударом. Кит переживал не меньше, хотя знал, что темного короля не так-то просто одолеть. К тому же он чувствовал, что Кьел жив. Жители Мальнберна по-прежнему пребывали в страхе, опасаясь очередного исчезновения магии и падения защитного заклинания. Переполненные темницы вселяли ужас в горожан, и те боялись в любой момент стать добычей существ из другого мира. В совете тоже было неспокойно. Советники опасались, но при этом не забывали напоминать, что каждый день промедления приближал падение Оглама. Удар двери о стену заставил Кита подняться. В комнату ворвался взволнованный стражник. «Ваше Величество, прошу прощения, что побеспокоил, но внизу вас ищут. Там у стены господин Кьелл, он вернулся!» Кит вскочил с места и бросился бежать вниз, не дослушав стража. Взволнованно перемахивая через три ступеньки, игнорируя окликавшие его голоса, он думал только о том, чтобы Келл и Алвис были в порядке. Он увидел их на мосту. Элиас, Стейн, Арея и члены Совета стояли полукругом. За спинами ничего не было видно. Кит ускорился. Услышав шаги, все расступились в стороны. Кьелл стоял в центре и что-то говорил. Он был слегка потрепан, но невредим. А у его ног без чувств лежал Алвис. У Кита сдавила грудь. Он сперва остановился, но затем быстро подошел и обнял Кьелла. «Ты цел?» — выдохнул Кит. «Что с Алвисом? Он жив?» «Да, жив. Но не совсем в порядке», — ответил Кьелл, посмотрев на Алвиса. Его телом завладела тень. Я поймал Алвиса, когда тот вместе с остальными мальнами пересекал пустынные земли. Забрать его оттуда было нелегко, а доставить сюда еще сложнее. Парень сильно сопротивлялся, пришлось оглушить его. Кид старался не обращать внимания на пульсацию в голове. Кел в порядке, а Алвис «Главное, что он жив», — мысленно твердил себе Кит. Он повернулся к Арее, по лицу которой было невозможно понять, что она чувствует. «Арея, пусть стража отнесет алвиса в его покой и заприте его там!» Кит сочувственно посмотрел ей в глаза. «Не волнуйся, мы найдем способ вернуть его». Подошли стражи и, подняв алвиса вслед за Арее направились во дворец. «Господин Кьел, позвольте спросить, как вам удалось продержаться там столько времени? Как вашим телом не завладела тень?» — спросил старейшина Альмат. Кьел удивленно приподнял брови. «Это что, шутка такая?» Он снова повернулся к киту. «И Кристен, на юг отправились не только одержимые Мальной. Боюсь, от королевства людей мало что осталось». Я даже рискну предположить, что там вообще никому не удалось уцелеть. Кит и сам предполагал, что падение Хаддингарда — дело времени, но все равно слышать это было тяжело. — У нас полная темница одержимых мальнов. Есть способ освободить их? — с надеждой поинтересовался Кит. — Способ-то есть, но сейчас одержимых лучше не трогать, — задумавшись, ответил Кьелл. «Почему ты так считаешь?» — удивился Кит. Киел слегка нахмурился. «Я могу вытолкнуть тени с тела, но запереть нет. Они завладеют другими телами, прежде чем окажутся за барьером. Единственный верный способ — опустить обратно завесу между мирами. Ты знаешь, как это сделать? Есть пара идей». Но сначала мне надо отдохнуть. Заклинание защиты от теней ослабило меня. Слишком долго пришлось его поддерживать. Кит выдохнул. Присутствие Кьелла успокаивало и придавало ему силу.